Глава четырнадцатая. Ной. Снаружи вяжет бензопила. Я сажусь в кровати, свешиваю ноги с края и провожу рукой по волосам. Он надерет мне задницу, если сегодня я не захочу выходить из этой грёбаной комнаты. Калиб бросил нас и вчера снова ушел на охоту. А папа от силы обмолвился со мной тремя словами за последние сорок восемь часов. Веселуха. Все как в старые добрые времена. Покачав головой, встаю, надеваю джинсы и спускаюсь на первый этаж. Я выберусь из этого дома, из этого города. Посреди ночи словно трус, потому что не выношу конфликты, но я уеду отсюда. Может, он поймет, какой я превосходный, когда больше не сможет мной помыкать ведь Калиба отец точно доставать не станет. И, возможно, мой брат наконец-то произнесет хоть слово, если меня не будет рядом, чтобы говорить за него. Я не смогу провести с ними очередную зиму, иначе свихнусь. Зайдя на кухню, направляюсь прямиком к кофеварке и замечаю отца, вышедшего из мастерской. Когда хватаю чашку и кофейник, обнаруживаю, что тот пуст. Отец, явно рассчитывавший на добавку, тоже останавливается. Я вздыхаю. Боль в голове усиливается. Просто. Он отталкивает свою кружку и уходит. «Свари еще порцию». Скидываю бровь, однако делаю, что велено. Давно он проснулся. Папа швыряет на стол хлеб, бекон, который сам поджарил, пару коробок хлопьев, молоко и масло. В то время как я выбрасываю использованный кофейный фильтр и заменяю его чистым, насыпав молотый кофе, наполняю контейнер водой, запускаю режим приготовления на ходу, схватив орео из пачки, лежащей на стойке. Чем я сегодня займусь? Тем же, чем обычно, но пиво всегда выручит. Хоть какая-то радость теперь раз я упустил возможность получить спонсорскую поддержку Дельта Корпс. А в доме опять воцарилась грёбаная тишина, потому что... Он садится за стол, делает себе сэндвич. Я плюхаюсь напротив него и откусываю печенье. Живот мгновенно скручивает, едва ощущаю вкус. Заставив себя проглотить, оставшуюся часть кладу на стол. Мне фигово. «Это просто отстой!» Ворчу я. Я скучаю по ней. Мы все скучаем. Даже Калиб, по-моему. Он вернулся домой сутки назад с какой-то водоплавающей дичью. Узнал, что она уехала и вскоре вновь исчез в лесу на целый день. Спускаясь вниз по утрам, я видел включенный свет. Девчонки ведь любят уют и тепло. Этого тоже не достает. Мне понравились штрихи, добавленные ею в наш дом. Нравилось видеть ее во дворе или в амбаре или расхаживающей босиком по нашей кухне. Здесь стало приятно находиться. Даже ее стервозное настроение меня забавляло. Парадная дверь открывается, входит Калиб и срывает с себя футболку, испачканную кровью очередной дичи в которой он заполняет морозильник на зиму. Буквально представляю, как Тирнан прикрывает рот тыльной поверхностью кисти, будто ее сейчас тошнит. Она всегда так реагировала, увидев его с добычей. Сердце болезненно ноет. «Поезжай за ней», — заявляю я отцу, не глядя на него. калиб наливает воды в стакан, я жду пререканий, потому что, по мнению папы, не способен придумать или сказать ничего путного. Он никогда не слушает, лишь предлагает в ответ полную противоположность того, чего я хочу». Тирнан переживает смерть родителей», — произносит папа, проглотив еду. «Она взрослая. Я не могу указывать ей, что делать». «Она не взрослая», — возражаю я. «Ее место здесь. Решать тебе, а не ей». Откинувшись на спинку стула, он бросает свой сэндвич на тарелку. «Знаю, о чём отец думает. Я говорю, словно грёбаный псих. Неужели мне действительно хочется, чтобы он притащил девушку сюда против её воли? Нет. Возможно. Похороны состоялись только вчера. Она ещё может вернуться». «Ага, конечно». Мы ругались с ней, как последние говнюки, и Тирнан решила уехать, особо не задумываясь. Зачем ей возвращаться? Я бы не вернулся. Потянувшись за соком, открываю крышку и подношу контейнер к ко рту. Вдруг наверху хлопает дверь, затем слышится скрип половиц. Я замираю, встретившись взглядом с отцом. Он прищуривается, И спрашивает, «Ты кого-то привел домой вчера?» «Нет». Ставлю сок на стол, мы оба навостряем уши. «Может, Калиб привел кого-то?» Не успеваю я закончить мысль, как с лестницы доносятся шаги. Обернувшись втроем, мы обнаруживаем Тирнан. Она в мешковатых джинсовых шортах и моей футболке. Зябко обнимает себя пытаясь согреться. Её волосы растрёпаны, а на глазах солнцезащитные очки. «Какого хрена?» «Доброе утро!» говорит девушка, зевая. Я подскакиваю со стула, изумлённо пялясь на неё. Прошмыгнув мимо стола, она подходит к кофеварке. «Доброе утро!» восклицаю я. «Откуда ты взялась?» Тирнан просто забрела сюда, будто и не уезжала. «Это сон?» «Когда ты приехала?» спрашивает отец, не дав ей шанса ответить мне. «Прошлой ночью, как добралась из аэропорта? Убер заказала». «Ты вернулась!» произношу я, до сих пор пребывая в шоке. Мое сердце бешено колотится. «Она действительно здесь?» То есть Тирнан все это время была в своей спальне, пока я тут дулся, черт побери. Девушка оглядывается через плечо и смотрит на нас с папой, словно на идиотов. Объятия она сейчас определенно не стерпит. Кто-нибудь может проверить рычаг переключения передач трактора? Интересуется Тирнан, сменив тему. Он заедает. И пылесос. Он слишком громкий. Она добавляет немного сливок в свой кофе и перемешивает. Если вы конструируете мотоциклы, это не значит, что всю остальную технику нужно переделывать так, чтобы она звучала подобно маслкару. Маслкар — класс автомобилей, существовавший в США в 1960-х, 1970-х годах, имеющих Восьмицилиндровые двигатели большого объема и мощности. Взяв свою кружку, Тирнан выходит из комнаты. «Я разберусь с Бернадет, покормлю лошадей и собак, соберу помидоры, а потом приготовлю завтрак. И еще! Вы не принесете дров в мою комнату?» Ночами начинает холодать. Она поднимается на второй этаж, Я тем временем смотрю на папу со слегка приоткрытым ртом. «Я вас не накормлю, пока не приведете конюшню в порядок и не потренируете Шони!» — кричит Тирнан с лестницы. «Вперед!» Глаза отца округляются. Скочив с места, он запихивает в рот последний кусок бекона, а я смеюсь. Делаю щедрый глоток апельсинового сока и поспешно покидаю кухню. «Да, мэм». Накрыв у попоной, провожу рукой по ее морде между глазами, после чего запираю стойло и выбегаю из амбара. Меня пробирает дрожь. Черт, похолодало. Солнце скрылось за пиком час назад. Несмотря на то, что еще не стемнело, мне не хватает его тепла. Подхватив темно-синюю толстовку, висящую на бревнах, Натягиваю ее через голову. Затем поправляю бейсболку. «Тирнан!» Кричу, увидев, как она выходит из теплицы и тащит шланг обратно к стене. «Давай напьемся!» Девушка слабо улыбается. Вдохнув, ощущаю аромат стейков, жарящихся на гриле. Тирнан сбегает по крылечным ступенькам, Ее резиновые сапоги покрыты засохшей грязью еще с тех пор, как она надевала их в прошлый раз. Я следую за ней, и мы вдвоем огибаем террасу, направляясь к задней части дома. Схватив две бутылки пива из бака, смахиваю лед, откручиваю крышки и вручаю одну кузине. Когда останавливаемся возле моего папы, она скачет на месте. «Прохладно!» Я снимаю и протягиваю свою толстовку Тирнан. Она уже в моей старой бело-голубой фланелевой рубашке, но принимает вещь без возражений, надевает ее и забирает предложенное пиво. «Для гриля слишком холодно не бывает», — подмечает отец. Улыбнувшись, девушка говорит, «Пахнет очень вкусно. Я умираю с голоду». Пока он перекладывает стейки на блюдо, я собираю поджаренную кукурузу, а Тирнан убегает в дом за макаронным салатом и картофельными чипсами. Мы накрываем стол для пикника в мастерской. Все двери открыты. С кухни доносится музыка, вечерний воздух становится еще свежее. Алкоголь успокаивающим бальзамом растекается по венам. Допив пива, я оборачиваюсь к рабочему столу, беру бутылку текилы «Патрон» и наливаю каждому из нас по шоту. Тирнан в том числе. «Э, нет!» — произносит она, расставляя соусы. «Да!» — я киваю, поставив выпивку рядом с ее тарелкой. «Мы бухаем!» Калиб подходит и садится на стул. Проглотив обжигающую жидкость залпом, я резко выдыхаю, с грохотом опускаю стопку и вскрикиваю, когда текила достигает желудка. Потом, бросаюсь вокруг стола, ловлю тирнан и забрасываю ее себе на плечо. «Потому что она наша на всю зиму!» Закружившись, слышу визг кузины. «Ной!» — рявкает она. «Однако я все равно смеюсь». Твою мать, к счастью, этот день заканчивается лучше, чем начался. Иначе мне реально пришлось бы постоять за себя и уйти отсюда навсегда. Ее присутствие сделает этот дом сносным. Тирнан делает папу сносным. «Сядьте, ради всего святого», — распоряжается отец. «Поужинайте, как нормальная семья». Поставив девушку на ноги, Хихикаю, заставляю ее сесть, открываю новую бутылку пива и наблюдаю за Тирнан. Пристально глядя на текилу, она изгибает бровь. Ну уже. Отец не пьянеет, потому что пьет мало. А Калеб способен выпить литры Джека, Джима и Хосе вместе взятых. Но все равно остаться трезвым. Виски. Джек Дэниелс, Джим Бим и Текила Хосе Куэрво. Тирнан глубоко вздыхает. Поднимает стопку, опрокидывает ее и тоже глотает залпом. Ей даже практика не понадобилась. Хорошая девочка. Папа тем временем раздает стейки. Я заново наполняю наши стопки. «Хватит!» Она вскидывает руку. Не хочу, чтобы меня потом выворачивало наизнанку. Знаешь что?» Говорю, пока девушка накладывает каждому из нас салат. «Заключим пари. Если я очищу свою тарелку раньше тебя, ты должна выпить еще два шота». Тирнан смотрит на стейк с косточкой на своей тарелке, который по размеру больше ее лица. «А если я тебя опережу?» «Тогда я выпью еще две стопки». «Ты в любом случае собирался выпить две стопки?» «Прыскаю от смеха». «Да, верно». «Я буду стирать твои вещи всю неделю», «предлагаю». «К моему белью никто другой не притронется, спасибо». «Да уж, это ясно как день». Она выпучивает глаза. Отец тихо смеется. Они обмениваются мимолетным взглядом, прежде чем он затыкается. Надув губы, Тирнан сердито пялится на меня. «Ладно, ладно». На сей раз отвечаю серьезно. «Если первая очистишь тарелку, я до конца недели буду готовить завтрак». Она задумывается на мгновение и в итоге кивает. «Договорились!» Я поднимаю свой нож с вилкой. У нас обоих одинаковые куски мяса и равное количество макаронного салата. Руки Тирнан остаются на коленях. «Готов?» «Тебе не нужны столовые приборы?» Девушка качает головой с подозрительной ухмылкой на лице. «Нет». «Ладно». «Ты точно выпьешь эти два шота». «Начали!» — аруя. Набив полный рот, вижу, как она ставит свою тарелку на пол. «А?» Я замираю, наблюдая за Денни и Джонни, бросившимися к угощению. Один хватает стейк, второй отрывает половину, после чего они убегают в угол, чтобы насладиться своей добычей. «Какого хрена?» Мы так не договаривались. Выпаливаю я, едва не плюясь едой. Ты сказал, что я должна очистить свою тарелку. Ты, повторяю, ты должна была очистить тарелку. Семантика? Тирнан делает глоток пива, самодовольно улыбаясь. Это был твой ужин, милая, предупреждает ее папа. Она пожимает плечами. «Сэкономлю калории для завтрака». После этого девчонка переводит взгляд на меня. «Блинчики, пожалуйста, с сосисками и тостами». Тирнан смеется, а я рычу себе под нос. «По крайней мере, я все еще могу выпить две стопки». Мы продолжаем есть. Тирнан выбирает из маленькой миски Сладкий маринованный огурец и откусывает кусочек. «Скоро пойдет снег», говорит отец, взяв свое пиво и глядя на Тирнан. «Мы еще пару раз наведаемся в город. Возможно, купим тебе одежду попроще, подходящую по размеру». «Она может носить мое барахло», говорю же я. «У меня полно вещей». Они болтаются на ней. Затем он снова смотрит на нее. «Найдем какие-нибудь джинсы, которые стоят не три сотни долларов». «Три сотни долларов!» Я вскидываю бровь. «Черт! Что на тебя нашло?» Тирнан супится, открывает рот, собираясь огрызнуться на меня. Однако внезапно осекается, заметив калиба. Он ставит перед ней чистую тарелку, перекладывает туда половину своего стейка, уже разрезанного на маленькие фрагменты, и возвращается к еде и напиткам, даже не встретившись с девушкой взглядом, словно ничего не случилось. «Эмма», — она пытается подобрать слова, Сп спасибо», — закатив глаза, Делаю глоток пива. Мне следовало об этом подумать. Ей требуется минута, чтобы вспомнить, на чем мы остановились. Тирнан опять злобно смотрит на меня. Во-первых, мою одежду покупает персональный шопинг ассистент моей семьи. Точнее, покупал. Во-вторых, они красиво выглядят. Тебе не нужно выглядеть красиво. Вмешивается мой отец. «В наших краях те, кто красиво выглядят, оказываются замужем и беременеют 18 лет». «Твои сыновья явно в курсе, что такое презерватив. И я тоже». Я прыскаю от смеха. «К тому же, — добавляет девушка, — у меня не было ни одного бойфренда» вот когда я попробую отношения с тремя, тогда можешь начинать беспокоиться по поводу моего возможного замужества и беременности. «Тремя!» — бурчу я с набитым ртом. Тирнан колеблется. Судя по виду, моя кузина предпочла бы не объясняться. «Моя мать сказала, что женщина не должна выходить замуж, пока не получит опыт «По крайней мере, с тремя». Она взмахивает рукой, будто я знаю, как заканчивается это предложение. «Тремя?» — подначивает папа. «Любовниками!» — вырывается у нее. «Бойфрендами! Без разницы!» Я сдвигаю брови. «О чем ты, черт побери?» Выдохнув, Тирнан приосанивается. Очевидно, что ей неловко наконец она берет кетчуп соусы хайнс и а один и расставляет их друг за другом вожделение опыт любовь произносит девушка дотронувшись пальцем до бутылки с кетчупом мать говорила что первый мальчик или мужчина это твой предмет обожания ты думаешь что любишь его хотя на самом деле влюблена в то, какие ощущения он пробуждает в тебе. Это не любовь, а вожделение, жажда внимания, жажда опасности, жажда почувствовать себя особенной. Тирнан обводит нас взглядом. С номером один ты эмоционально зависима, нуждаешься в чьей-то любви, ошарашенно уставившись на нее, Отец забывает про еду, которую жевал. Со вторым ты изучаешь себя. Она касается бутылки Хайнц. Твое первое увлечение разбило тебе сердце. Ты грустишь, но по большей части злишься. Злишься достаточно сильно, чтобы не позволить этому произойти вновь, поясняет Тирнан чтобы в этот раз не отдавать себя слишком свободно, чтобы не уступить свою власть и не стать его девочкой по вызову, которая в полночь будет сидеть и ждать, соизволит ли он появиться. Она описывает нас, я так понимаю. С номером два ты наконец-то узнаешь, на что способна, продолжает кузина, заправив прядь, выбившуюся из ее хвоста за ухо становишься требовательной смелеешь не боишься самостоятельно принимать решения не боишься быть более жадной в спальне потому что важнее то чего хочешь ты а не он второй нужен чтобы им пользоваться в некотором смысле папа прокашливается я тихо смеюсь уронив вилку и полностью переключив внимание на нее. Тирнан сказала в спальне. «Твою мать! Чему она тебя научила?» — бормочет он. «Но мне хочется, чтобы девушка рассказывала дальше». «И номер три?» — интересуюсь я, подняв А1. «Любовь!» Тирнан выхватывает бутылку. «Когда уроки о твоих слабостях с номером один и твоего эгоизма с номером два усваиваются, ты находишь золотую середину. Когда ты понимаешь себя, готова с радостью принять его таким, какой он есть, и больше не боишься», произносит она, поставив соус на место. В конечном счете счастливого финала может не получиться, зато ты вступишь в здоровые отношения и будешь гордиться своим поведением. «Думаешь, к советам твоей матери стоит прислушиваться?» — говорит отец. «Она была никчемной матерью», — отмечает Тирнан. «В остальном — ничего подобного». «Вообще-то, это единственный совет», который она мне дала. Поэтому я стараюсь придерживаться его. На самом деле совет неплохой. Меня радует, что я не женился на своей первой или пятой. Люди познают себя через секс. Это правда. И порой ты можешь потратить довольно значительную часть жизни на то, чтобы стать таким человеком, каким стремишься быть семнадцать лет я был полным мудаком и счастлив, что моей будущей жене не придется иметь с ним дело. Тогда я вел себя хуже, гораздо хуже. «Ну, похоже, у тебя уже есть все необходимые знания», — говорит папа. «Зачем тогда перебирать троих мужчин?» «Некоторым вещам невозможно научить». Она съедает кусочек стейка, которым с ней поделился Калиб. Лишь научиться. Тебе так не кажется? Забавляясь, я наблюдаю за отцом, которому нечего ответить, потому что Тирнан права. Порой людям приходится совершать собственные ошибки и испытывать боль. Девушка берет свою пустую бутылку и встает так или иначе беспокоиться не о чем уверяет она я абсолютно не заинтересована в драме сопутствующей отношениям и даже если бы была нас совсем скоро по уши завалит снегом идеальный поезд целомудрия подойдя к мусорной корзине тирман выбрасывает бутылку после чего тянется к холодильнику за другой едва дыша Мы следим за каждым ее движением, пока она наклоняется в своих трехсотдолларовых джинсах, чтобы найти пиво. Я ерзаю на месте. Выпуклость между бедер внезапно твердеет. «Ага», — саркастично бормочу, поднеся свою бутылку к губам. «Ведь здесь нет абсолютно никакой опасности». Папа бросает на меня предупредительный взгляд практически уверен, что он к этому моменту понял. Зима выдастся чертовски длинная.